Три месяца спустя. «Ну где же он?» «Я в нетерпении мерила шагами зал, где вот-вот должна была начаться свадебная церемония. Наша с Демианом в том числе. Вот только моего жениха до сих пор не было». «Он сейчас придет, не волнуйся». Пыталась успокоить меня Адели. «Сегодня она выглядела как куколка. Очень хорошая, надо сказать, куколка». Нежно-голубой цвет, в отличие от чёрного, ей без сомнения шёл. Где же Рунериш? Ко мне подошла Белла. Она просто утопала в ворохе кружев своего свадебного платья и походила на воздушное пирожное. Задерживается в лаборатории, вздохнула я. Надеюсь, успеет. Хорошо бы, чтобы успел. Отозвалась Белла и стрельнула глазками в сторону своего генерала, облаченного в парадную форму. Тот расплылся в ответной улыбке. Меня же коврнул червячок зависти. «Ну где же Демиан?» Начинается. К нам присоединилась Валерьяна. Ее свадебный наряд был более строгим, но не менее роскошным. Она единственная среди нас отказалась от фаты, заменив ее одной диадемой. Я начала нервно оглядываться и, наконец, заметила Демиана, пробирающегося сквозь толпу гостей. Фух, хвала богам! Он улыбнулся мне, а я глянула на него с упреком. Сыграть три свадьбы одновременно была, конечно, идея ее величества. Она сама все организовала, вплоть до нарядов, и саму церемонию устроила во дворце. Отказать ей, конечно же, никто не смог. Мы с Демианом оказались у алтаря последними. В суматохе и волнении я плохо запомнила сам момент обручения. Слова священника, клятвы, кольца — все это было словно где-то далеко, и я же видела только сияющие глаза Демиана и его улыбку. А потом поцелуй. Его я тоже не смогла бы забыть никогда. «Ты чуть не опоздал». Высказала я ему, когда торжественная часть подошла к концу, и мы переместились в парк на праздничный фуршет. Весна уже была в самом разгаре, все зеленело и цвело, а солнце грело от всей души. Вот именно, чуть, заметил Демиан. Но зато я наконец все сделал. Сделал? Охнула я. У тебя получилось? Он кивнул с ликующей улыбкой. «Эликсир готов!» «Ура!» Я порывисто обняла его. «Когда скажешь королеве? Сегодня!» «Она будет так счастлива!» Речь, конечно же, шла об эликсире, который мог вернуть принца к прежней жизни. Последние недели демян почти сутками не покидал лабораторию, проводя испытания и доводя свое лекарство до совершенства. И вот, наконец, у него все получилось. «Не знаю». «Может, стоит подождать до завтра?» Задумался он. «Сегодня все-таки наш праздник». «Нет-нет, это надо сделать как можно скорее», возразила я. «Это ведь так важно!» «Тогда сделаем это вместе», предложил демян «Если ты этого хочешь, я была польщена». «Хочу», заверил он, переплетая наши руки. «Кстати, а вот и королева». Ваше Величество!